Глава вторая, параграф 9. Некоторые итоги второй главы. В этой главе предметом исследования являлась традиция священного царства в древнем Месопотамии. В итоге мы пришли к выводу, что религиозные воззрения шумеров относительно происхождения царской власти сближаются с представлениями древних египтян, утверждавших идею первичности божественного царствования относительно царственности земной. Во время Она царские инсигнии Ана, старейшины богов, были спущены на землю и вверены земным властелителям. В ряде шумерско-аккадских текстов содержатся мотивы отстранения божественного царя от царствования или противление его власти влекущих катастрофические последствия для мироздания. В дошедших до нас текстах власть Ана на земле выглядит номинальной. Сферы его правления являются небеса. Гимны и молитвы ему нечасты. Он весьма похож на известный многим народам Deus Atzyozus. Богом являющимся царствования Ана на земле, стал Энлиль. сын Ана, отож действовавший в последствии с Вавилонским Белом, Мардуком и Ассирийским Ашшуром. Правитель в аспекте государственной и военной деятельности считался земным представителем божественного царя. В распространении божественной власти на страну, а в идеале на всё мироздание, в космозации земного мира, состояла сущность царственного священства в древнем Междуречье, как и в Египте. Исполнение этой задачи осуществлялось царём и посредством ритуала Акиту и священный брак, и посредством храмостроительной и законодательной деятельности. Целью установления правды и справедливости в мире, того порядка, что был от начала начал, от дней сотворения мира, оправдывались в Месопотамии, как и в Египте, военные кампании В связи с вопросом о соотношении божественного и человеческого в царе, которому уделяется особое внимание в исследовательской литературе, отмечена проблематичность разграничения священное-божественное или посредник-бог, применительно к культуре Древнего Междуречья, так же как и Египта. В Египте аккумуляция в царе всех божественных сил, его обожествление мыслилось необходимым условием осуществления им своей посреднической миссии, для которой он собственно и был выделен из сообщества, то есть сакрализован. Таким образом, можно сказать, что сакрализация и обожествление являлись двумя взаимопредполагающими друг друга аспектами египетского концепта царственности. Есть основания полагать, что подобная ситуация имела место и в Междуречье. Представления о богопричастности царей, артикулированные впервые четвёртым правителем Аккадской династии Нарам-Суэном, восходят к старошумерской древности. Причины более эксплицитного, чем прежде, провозглашения обожествленности Нарам-Суэна, а затем монархов III династии Ура, могло стать беспрецедентное уменьшение во время их правления зазора между фактической реальностью и её идеальной парадигмой, когда масштабы царства земного максимально приблизились к масштабам царства божественного. Вместе с тем источники не оставляют сомнений в человеческой природе даже самых божественных правителей, и это неудивительно. Будучи земным представителем божества, наделённым божественными силами, царь почитался как совершенный человек, реализующий человеческое призвание, соединение неба и земли. В царской юмнографии идея царя совершенного человека нашла выражение в наделении его необычайными способностями в самых различных областях. Основным методом соединения божественного и человеческого с целью исправления Совершенствование мира и человека являлся в месопотамии священный брак. Уходящие корнями в глубокую древность парадигмы священного брака было брачное соединение богини Инанны, аккадской Иштар, и её возлюбленного пастыря Думузи, аккадская Таммуза, в образе которого в раннединастическую эпоху выступали правители. Инанна, дочь и или супруга Анна, почитавшаяся как владычица всех ме принадлежащих Ану, персонифицировала женский, обращённый к миру дольнему аспект Ана. В текстах Инанна выступает подательницей своему супругу, пастырю Думузи царских регалий. Таким образом, через священный брак актуализировалось событие нисхождения небесной царственности на землю, положившее начало совершенному миропорядку, в котором небесное соединено с земным. Со священным браком связывались и надежды древних обитателей Междуречья на победу над смертью. В упокоенном контексте роль правителя как совершителя священного брака типологически подобна роли египетского царя-подателя ока Хора. своим умершим верноподданным. Анализ погребений из некрополя Ура и изобразительных памятников раннединастической эпохи позволяет прийти к заключению, что древние правители Междуречия почитались победителями смерти, выходящими из ее царства вместе с Думузи. О силе этой веры в раннединастическую эпоху свидетельствует практика добровольного самопожертвования многих царских подданных, при погребении своего владыки. Данная практика, прослеживающаяся и в раннединастическом Египте, подтверждает типологическую близость в области заупокойных чайней и путей их реализации шумерской и древнеегипетской культур на заре их истории. После падения III династии Ура религиозная составляющая царской власти